Глава третья. Первое столкновение. На утро первым человеком, появившимся у офиса администрации клуба, была Анастасия Барская. Немолодая, ворчливая уборщица, уже заканчивала с мытьём полов, но впускать в кабинет чужого человека отказалась наотрез. В результате, подпирая стену в коридоре, Настя провела добрых полчаса. Она уже 100 раз пожалела, что в первый полноценный рабочий день решила произвести на коллег впечатление и надела красивые, но совершенно неудобные сапожки на шпильке. Ноги начали болеть через 15 минут вынужденного караула. Она готова была убить за любой маломальский стул или просто убила бы и уселась на тёпленький труп. Как назло, спешащих на тот свет не оказалось. Не было никого, ни главного, ни второго тренера, ни единого хоккеиста, как вымерли Когда хлопнула металлическая дверь в коридоре, Барская так настрадалась, что чуть не захныкала от счастья. Избавление казалось уже близко. К сожалению, вместо уверенных мужских шагов из-за угла послышался цокот каблуков. Первый в поле зрения появилась грудь, затем стройная ножка, да не более удобных, чем у неё в сапожках. С сосев глаза Настя наблюдала за коротким, явно показательным дефиле госпожи Репиной. Всё же не зря она вчера провела столько времени, рыска по просторам интернета. Девушка, игнорируя её присутствие, до цокола до кабинета дёрнула ручку двери. Чёрт, где они все подевались? Голос у мясной красотки был под стать внешности, грудной и низкий, словно она постоянно была наготове соблазнять и развращать. "Это вы сейчас у меня спросили", красноречиво осмотрев пустой коридор, уточнила барская. Ситуация её забавляла. «Нет, у домового», — огрыстнулась миссу грудь. Настя не проронила ни у слова. Казалось, дамочки срочно требовались уроки хорошего тона. Даже странно, не вязалась она с образом супруги Репина. Всегда вежливый и интеллигентный, Юра был полной противоположностью хамоватой девице. Тут или Репин хорошо скрывал свою истинную сущность, или его жена была наделена весьма ценными талантами в определенной сфере. Возможно, одно не исключало другого. «Вы вообще кто?» Наконец-то решила поинтересоваться незнакомкой Алла. «Мы пресс-секретарь команды». Барска уже уселась на своего конька. Судя по тому, как дамочка округлил глаза, подобного она не ожидала. «Ах ты, несчастная курочка! Небось думала, что я очередная фанатка?» Старательно скрывая улыбку, подумала Настя. Вряд ли муженек не рассказал ей о том, кого назначили на новую должность. Что ж то о свои прелести фамилию Барская были. Девить интеллектом на таких, как эта Алла, являлось делом неблагодарным и трудоёмким. Что им до чужого интеллекта, свой бы не растрясти. В Декальте. Декальте уже готовилась дать отпор, как из-за угла показалась фигура генерального менеджера. Судя по взволнованному выражению лица, Репин почуял, что запахло жареным. Поздоровавшись с Барским, он быстро открыл дверь офиса и впустил дам. Алла первой впорхнула в кабинет. Настя, на расчётах медленно вошла следом. Сарюновасова в беге на короткие дистанции она не планировала. Не барское это дело. Урепин, как радушный хозяин, показал новому пресс-секретарю её рабочее место и предложил кофе. Настя отказалась. Уж очень хотелось поскорее усесться на свой стул, вытянуть ноги и ощутить блаженство. Она бы и глаза закатила от удовольствия. Да, прозрачная перегородка, отделяющая ее кабинет от остальной части офиса, к особой вольности не располагала. Пришлось радоваться так, скромно, молча и недолго. Вслед за Юрой на пороге офиса появился тренер. Эдуард Станиславович был уже в спортивном костюме. Бегло осматрив помещение, он молча кивнул барской. Бросил презрительный взгляд на Репину и чуть ли не за шиворот вытащил в коридор Юру. О чем они там разговаривали, можно было только догадываться. Генерального менеджера не было долго. Настя успела разложить свои вещи, включить компьютер и даже выпить стакан воды. Растворимый кофе — единственное, что было в наличии. Пить побрезговала, считая, что если уж и накачивать свой организм кофеином, то хотя бы качественным и с удовольствием. Алла, раскинувшись в кресле, чинно попивала кофейную борду и без всякого смущения копалась в компьютере мужа. Борская не стала заглядывать в монитор, чтобы не расстраивать себя ещё больше. Она бросила короткий взгляд на Репину и прямо спросила: "Подскажите, пожалуйста, где я могу найти остальных игроков и тренера?" "В корейлке они", не отвлекаясь от своего занятия, проворчала миссис Грут. "Они там каждое утро в корейлке, спортсмены?" Это несколько удивило. "Вся хоккейная команда?" Ответа не последовало. запас приветливости Аллы исчерпался за короткий срок. Настя же резонно решил, что уж у Ивану ещё курилку она некурящая всегда найдёт по запаху, но пират не стало. Прихватив с собой мобильный телефон пресс-секретарь вышла из офиса. Полупустая парковка встретила её противным холодным ветром и тишиной. Её серебристый колобок тускло поблёскивал среди пары десятков других автомобилей. Колобком называют автомобиль Fiat 500. Старошки, облокатившись о подоконник, дремал усатый сторож, и больше вокруг не было ни одной живой души. Хм, а не что в здании курят? сама у себя спросила Барская. Не желая дальше мёрзнуть на промозглом осеннем ветру, женщина развернулась и пошла обратно. Раз машин прибавилось, значит, где-то должно быть и их владельцы. Проклиная всё те же неудобные сапожки и архитекторов ледового дворца, додумавшихся выложить пол скользкой плиткой, Барская следовала коридору здания. Пару раз, чтобы не поскользнуться, приходилось хвататься за стены и ручки дверей. Местный уборщица, видимо, мыли полы древним палубным способом. Хоккеистам это, конечно, было неважно, они полжизни скользили и падали. А вот ей, шаг за шагом, женская эмоционально нестабильная психика, приближалась к точке кипения. Настя бы уже плюнула на свою затею и возвратилась в кабинет. Как совсем рядом послышались весёлые мужские голоса. Голосов было много. Курилка. Воспрянув духом, Барска ускорила шаг. Хохот и шум были все ближе. Спустя метров двадцать показалась дверь с табличкой массажист. Каким образом массажный кабинет мог быть связан с курилкой, Настя слабо о себе представляла. Но разговоры раздавались именно оттуда. Опровергая все возможные понятия о комфорте, перед тренировками массажный кабинет всегда был забит битком. Как в небольшое по площади помещение могло вместиться около 20 здоровых мулов сложный вопрос. И массажист Карен Григорян задавался этим вопросом каждое утро. Выбросав свои вещи в раздевалке, спортсмены дружно подтягивались на его вотчину. Массаж с утра мало кого интересовал. А вот пообщаться и обсудить все последние новости это обязательно. Поначалу тренеры пытались с этим бороться, а потом махнули на всю рукой. В конце концов, так даже лучше. Не нужно никого искать. Все всегда в сборе. Открыв дверь, барская пешила. Такого она не ожидала. Повсюду, на стульях и на лавках, подпирая стены и массажный стол, сидели и стояли хоккеисты. Спертый запах парфюма и мужского пота наполнил легкие. И тут же от удушья голова пошла кругом. Заметив в отшедшую, спортсмены дружно обернулись и притихли. «Кто заказывал блондинку?» Нашелся один из них. «Заткнись!» – послышался бас защитника Конева. «Здравствуйте, Анастасия Игоревна!» Голос галкипера Гагарина она узнала сразу. «Здравствуйте все!» Настя наконец пришла в себя. Дабы не позволить парням наговорить пошлостей, вратарь сам вышел вперед и представил остальным нового работника клуба. «Так, все захлопнули варежки». Иван помахал кулаком в сторону самых веселых. «Анастасия Игоревна, наш пресс-секретарь. Ведем себя прилично». «Так неприлично приятнее», — хохотнул заметивший ее первым весельчак. Настя смотрела контингент. «Да, с такими за пять минут не покажешь, кто есть кто». Оставалось использовать быстрый и жуткий план «Б». «Анастасия Игоревна Барская». Снова, на этот раз полно представилась она. «Анастасия Игоревна Барская». Фамилия мгновенно сделала своё дело, и улыбки на лицах игроков сменились настороженным удивлением. Гагарин и Конев усмехнулись, вспоминая собственную вчерашнюю реакцию на эту новость. Каким бы ведомственным клуб ни был, Альвину долю зарплаты хоккеистам платил скруч. За глаза властного и корыстного банкира каждый поносил, как мог, но лично старались не сталкиваться. Рада познакомиться, послышалось с разных сторон комнаты. Я тоже рада. Барска постаралась улыбнуться как можно искренней. «Уверена, мы сработаемся, и уже скоро вы дадите мне возможность порадовать наших болельщиков хорошими новостями». Парни немного расслабились и заулыбались. Родственница спонсора уже не казалась такой опасной. Настя внимательно обшарила взглядом все закоулки у комнаты и, не найдя Таранова, спросила. «А капитан где? Он что, опаздывает?» «У него, наверное, троллейбус сломался», — отшутился кто-то из парней. Сразу после этих слов комната сотряс дружный взрыв хохота. Смеялись все, от массажиста Карена до голкипера Гагарина. Он сказал что-то смешное? Врач-секретарь указала на одного из игроков. Наш капитан ездит на тренировки на общественном транспорте. Конев просто не мог не поделиться такой информацией. У него машины нет. Как? Настя опешила. Сколько платили самому дорогостоящему игроку, она знала хорошо. Но ответить на этот раз никто не успел. В комнату с грохотом и матом ввалился предмет обсуждения. Андрей проклянал всё подряд: от светофоров до медлительных пассажиров маршруток. При этом сам, жертва общественного транспорта, выглядел так, что только могучая фигура выдавала в нём спортсмена. Нелепая зелёная шапка, натянутая по самой брови, оранжевый шарф и красная спортивная сумка. Всё это никак не вязалось с образом сурового, бравого капитана. Поздоровавшись первым делом с парнями, он удостал Барску лишь коротким взглядом. «С нее зашел», — подумала Настя. «Господин Таранов, а со мной вы поздороваться не желаете?» Она сложила на груди руки, ожидая бурной реакции капитана. Та последовала немедленно. Андрей обернулся, стянул с головой шапку и уперся в нее таким взглядом, что Настю впервые в жизни захотелось надеть бронежилет. Серые стальные глаза, как сканером, Прошлись по нет головы до ног, ни на чём не задержавшись. Волна пронизывающего холода, а за ней ещё одна, обжигающая горячее, стремительно прокатились по телу. Разгоняя на вождение, она постучала острым каблучком о пол. «Здравствуйте!» В отличие от взгляда, голос у Таранова был приятный, низкий и бархатный. Только Настя собралась ответить на односложное приветствие, как капитан развернулся к ней спиной и, как ни в чём не бывало, продолжил раздеваться. «Андрей, дорогой!» Массажист Карен развел руками. «Ты опять путаешь мою кабинет и раздевалку? Ну сколько можно, друг? Я же тебя уже сто раз спросил». «Карен, у меня шея с трудом поворачивается», простонал капитан. «Спасай!» «Что ты за человек?» пробубнил массажист, накидывая свежую на крахмаленную простынь на кушетку. «Совсем себя не бережешь». Андрей быстро разделся до пояса и плюхнулся на стол. Охваченная яростью, Барская даже не обратила внимания на короткий стриптиз. Ее до глубины души возмутил и тон, и игнорирование, и наглость капитана. «Таранов, а не слишком ли много вы себе позволяете?» Барскую безоглядно несло. «Вы не явились вчера на пресс-конференцию. Ведете себя по-скотски со мной, да еще и опоздали на тренировку». У Таранова глаза на лоб полезли. Какая-то фифа пробралась к ним в массажный кабинет и смеет его отчитывать. Дедка, знаешь что? Он уже собирался ей высказать всё, что думает об обнаглевших фанатках, но вдруг Иван неожиданно прервал отповедь. Андрюх, а не горячись, тише. Он положил свою лапищу на плечо Таранова. Это Анастасия Игоревна, наш новый пресс-секретарь. Капитан, не понимающий, усталса на друга, а затем на Настю. Анастасия Барская, злобно прошептала женщина. Она уже ненавидела свою фамилию, но, похоже, сегодня только ею можно было поставить на место этих взорвавшихся наглецов. «Ах, Барская!» Капитан осклабился и рывком поднялся с кушетки. «Очень приятно!» «Так чего вы опоздали на тренировку?» На самом деле Настю это уже не интересовало. Испугал тон, с которым капитан произнес ее фамилию. «Транспорт плохо ходит», — сквозь зубы ответил Андрей. «А машины на что?» Своей нет, так у нас две клубные неделями простаивают. Таранов не ответил. Вместо него с гальёрки подал голос Конев. А капитана у нас машину не водит. Ему права не дают. Не поняла, Барска нахмурилась. Я дальтоник, ровно и чётко ответил сам Таранов. Такой ответ устраивает? От неожиданности Настя готова была сквозь землю провалиться. Щёки мгновенно покраснели, а руки вспотели. Ясно. Глухо ответила она. Ладно, не буду вам мешать. Мне надо поработать. Никто не проронил ни слова, лишь Борис Конев показал капитану большой палец и громко заржал. Стоило Барской закрыть за собой дверь. Тренировка перед игрой началась вовремя. Андрей натянул на себя старый, удобный свитер и перчатки. «Градский, скорее всего, загоняет их сейчас, как бешеных собак». Но это было правильно. Вчера по площадке все передвигались, как сонные мухи. И только мордобой получился на ура. «Андрюха, забей ты на коня!» Словно прочитав его мысли, сказал Гагарин. «Он у нас парень горячий, вот уляпает своим языком без контроля». «В эти годы пора бы уже научиться держать язык за зубами». Капитан был непреклонен. «Так зубы-то у него тю-тю выбиты», – заржал Иван. Вот и несёт, парня. Только, похоже, одними зубами не обошлось. Андрёха, Гагарин хитро сощурился. А может, не в коне дело? Ты на девку обиделся? Таранов резко обернулся к другу. Губы были сжаты в тонкую линию. На скулах играли желваки. У-у-у, протянул вратарь. Так я угадал. Всё дело в барской. Иван, будь другом, даже фамилию эту при мне не упоминай. Никогда. Мне и дядюшке её хватило. И как простить, если ты собираешься с ней работать? Вам ведь перед журналистами вместе за всё дуваться, в горе и в радости. Долго она здесь не задержится, помяни моё слово. Так ты собираешься выжить её? Больно надо. Андрей скривился словно сама мысль о подобном была ему противна. Сама уйдёт или ляжет под ковыль за ребят или опозорится, или ещё что. Я не пророк, но хоккей не бабское дело. Какой из неё пресс-секретарь? Симпатичный. не заметил, а вот скверный характер прочувствовал. Надо бы узнать, зачем ей это. А может, она на самом деле неплохой спец. Ваня, я в жизни не поверю в подобную чушь. А то, как вчера эта баба умыла всех журналистов своими познаниями, Иван решил не рассказывать. Если друг хочет верить в свою идею, пусть верит. Лично ему Барска даже понравилось. Было в ней что-то. Знаешь что, Андрей? Гагарин на секунду задумался. Ты только не пари горячку, очень тебя прошу. Тренировка началась с бега. После поражения тренер решил сменить обычную тактику тренировок и увеличил время разминки. Эдуард Станиславович ни счон нагонял парней по площадке, будто готовил конькоберцев. Давайте же ленивые займётся. Даже Настя в кабинете администрации услышала его рёв. Быстрее, ещё быстрее. До да вас даже стоящих обгонят. Что это за скорость? Любопытство Барской взяло верх. Пропустить качественное издевательство над тремя десятками здоровых лбов, она никак не могла. А вдруг что-то из напутствий тренера пригодится в жизни? Всякое бывает. Так, с мыслями о том, что просмотр тренировок для пресс-секретаря так же важен, как и изучение статистики матчей, Анастасия Игоревна прошествовала в сторону ледовой арены. Каблучки звонко цокали по плитке, привлекая внимание к неожиданной гостье. Половина хоккеистов повернула головы в ее сторону. Но бдительный тренер, не щадя нежных ушей дамочки, грубо урезонил парней. Следующий матч уже послезавтра. Расслабляться не было позволено никому. После бега пришел черед растяжки. Даже без амуниции в обычных спортивных костюмах хоккеисты казались гигантами. Накачанные красавцы из её тренажёрного зала могли нервно курить в сторонке рядом с этими. А фантастический поперечный шпагат белкипера Гагарина даже Барскую не оставил равнодушной. Казалось, словно гора стояла-стояла, ворочаясь из стороны в сторону, и вдруг рухнула. Иван неспешно потянулся, потом встал и повторил падение. Настя чуть не захлопала в ладоши, как девочка. Спустя минуту рядом на продольный шпагат спокойно сел и запасной вратарь. Анастасия Игоревна, почешите спинку. Пока она включённо наблюдала за пятачком, капитан незаметно подкатился к бортику и с самым невинным видом потрогал Настю по плечу. Где ка чешется? А у меня в перчатках неудобно. Она чуть рот не открыла от удивления. А Таранов тем временем повернулся к ней задом и выгнул спину. Даже сквозь плотный свитер и майку проступил красивый рельеф. Широкая, сильная спина так и манила прикоснуться, ощутить пальцами мощь. Настя прокляла себя за глупость в тот момент, но рука уже забралась под просторный свитер и начала чесать. Острые ноготки прошлись от лопаток до поясницы. Капитан заурчал, как довольный кот. «Ух, да у вас просто призвание к этому делу!» — хрипловату произнес он. «Еще минута, и я кончу от удовольствия». «Минута? Да вы скорострел!» — надменно хмокнула Барская. Все обернулось так, как она и ожидала. Молодому льву захотелось поиграться. Вот только с игрушкой на этот раз киса ошибся. А, так у вас и язычок горячий. Мне нравится, когда язык горячий. Андрей не сдавал позиций. Еще бы зубы не были такими острыми, цены бы вам не было. В этот момент Настя отчаянно позавидовала известному киношному герою, ногти которого легко превращались в огромные ножи. Разум истошно вопил о потребности порвать наглеца на британский флаг. Андре, словно почувствовав эти недобрые мысли, лукаво ухмыльнулся. У кого-то от злости уши дымятся. Примитивно и неостроумно. Всегда к вашим услугам, госпожа Барская, любезно расшаркался по льду капита. Она только собралась вернуть ещё какую-нибудь колкость, как мужчина оттолкнулся от бортика и мгновенно набирая скорость, откатился в сторону ворот. Ушёл по-английски. Оставалось лишь злиться на себя за то, что так легко заглотнола наживку. Как вообще можно было надеяться на здравый смысл Итаранова? Сколько там в нём весу? 88. Если они одна чистая, неразбавленная мужская глупость и самонадеянность. Настя ещё немного позлилась, пообежала, но в конце концов эмоции отошли на второй план, и благоразумие взяло верх. Дураком Таранов не был, это факт. Неужели его так засделала фраза, брошенная в курилке? Уцепилась за мысль барская? Или было что-то еще? Твердо решив повременить с получением ответов на свои вопросы, Настя уселась на сиденье и открыла очередную газету. Заголовок уже пестрел фотографиями со вчерашнего матча и интервью. В конце статьи расположилось и ее фото с комментарием. «Женщина в волчьей команде». Фраза у журналиста получилась емкая. Даже сама Барская лучше не сказала бы. Сейчас, когда отношение игроков к новому пресс-секретарю свелось к двум стратегиям сексуальной и презрительной, она в полной мере прочувствовала всю прелесть своего положения. На симпатию тренера и капитана можно было не рассчитывать. Защитник Конев и ещё добрая половина игроков только и мечтали залезть к ней под юбку. Генеральный менеджер Юра в силу коммерческой заинтересованности лебезил и угождал. Нейтрального отношения пока придерживались только странный вратарь Гагарин да массажист Карен. Но одним вратарем все официальные мероприятия не заткнешь. А массажист в ее работе вообще не был помощником. Хочется, не хочется, а предстояло наладить контакт с задирой капитаном. К окончанию разминки его светлость вновь явил свой лик около скамейки запасных. Непонятно было, то ли он пришёл мириться, то ли втянулся в обмен любезностями. Красавица, почешешь спинку, услышала Настя уже хорошо знакомый бархатный голос. Перевесившись через бортик, на неё смотрел Таранов. Глаза капитана загадочно горели. Попроси Конева, снова откинувшись в газету, ответила Барская. Он с удовольствием почешет. клюшка или бортик, думаю, для тебя, Борис, проявит изобретательность. А ты умеешь держать ответ. Не мог не восхититься, Андрей. Вот только зачем тебе всё это? Очередная причуда господ Барских. В Белоснежку 30 гномов поиграть захотелось. Боюсь, один из гномов оказался синей бородой. Настя цокнула языком. Смех капитана был слышен даже на другом конце площадки. Голкипер Иван Гагарин, не веря своим ушам и глазам, приподнял маску. Всегда собранный на поле и хмурый капитан ржет, как лошадь. Это что-то новенькое. Новый пресс-секретарь нравился ему все больше.